Глава тысячи первая несмотря на то, что провел целый год в тренировках с тенью бессмертного мечника, знал не так уж много. Что-то о стране бессмертных, об обычаях и правилах. Немного об испытаниях небес и земли, которые должен пройти адепт, чтобы выйти из-под влияния этих самых небес и земли. Парадоксально, но после того, как адепт выходил из-под влияния двух первозданных сущностей и время было больше не властно над его душой и телом, он попадал под законы неба и земли и более уже не мог вмешиваться в судьбы смертного мира. Правда, благодаря Хельмеру Хаджар узнал, насколько все это может быть свободно трактовано. «Вижу, что немного», — кивнул крыло ворона «Сегодня, веришь ты мне или нет, но мы встретились случайно. Я прибыл в Дарнас по заданию своего учителя и никак не думал встретить тебя здесь, брат мой. Может, это провидение, а может и мудрость учителя, но мы встретились, а у меня перед тобой остался долг с нашей первой встречи. Не помню такого, зато я помню. Взгляд фанатика стал тяжелым». Его нечеловеческий синий глаз сверкнул оплавленным металлом. «Я позволил этому червю биться с тобой, брат мой!» Рука адепта невольно дернулась к маске. «Впрочем, я уже заплатил половину своей цены за проступок. Но сейчас не об этом!» Хаджар еще раз посмотрел на крыло ворона. Он испытывал двоякое чувство. С одной стороны, он почему-то верил этому человеку. Его логика относительно вражды была почти так же извращена, как у степных орков по отношению к охоте на людей, но все же он имел какие-то понятия о чести и следовал им. Одно это уже внушало определенную талику уважения. С другой стороны, крыло ворона являлся последователем фанатиков, стремящихся к освобождению первого из Дарханов с горы Черепов. Когда-то давно Хаджар, ступень безымянного, имела другое название. Крыло налил себе еще немного чая. Каждое его движение выглядело плавным, но четким. Было видно, что фанатику не чужды правила чайной церемонии, довольно редкой традиции в нынешнее время. Сколько все-таки ему уже веков! Ее называли Небесным Королем, а последующую — Звездным Императором. Но это было очень и очень давно, в те времена, когда еще не жил даже мой учитель, а он самый древний из нас. И о чем мне это должно сказать? Хаджар все же принял пиалу чая. На удивление, в таверне подавали совсем не дурственный напиток лишь о том, что когда-то, Хаджар, люди не знали, как им стать бессмертными и приблизиться к тому, чтобы взойти на седьмое небо. Хаджар нахмурился. За ступенью, которую сейчас называют «безымянной», находится ступень небесного императора, того, кто может в любой момент по своему желанию призвать испытания небес и земли и, став бессмертным, начать восхождение по девяти стадиям божественного воителя. Девять стадий? Хаджар мысленно отдал приказ нейросети записать этот разговор под грифом высочайшего приоритета. Но в каждой ступени только четыре, и, и будучи повелителем, ты уже должен был начать ощущать, насколько широки эти деления, И насколько на самом деле больше граней у силы, чем представляется тем, кто только начинает восходить к вершине. Бессмертного Хаджар, коим является божественный воитель, не разделишь на эти четыре убогие. Начальное, среднее, развитое, пиковое. Нет. Они делятся на девять ступеней, не имеющих названия, лишь порядковый номер. И тот, кто достигает девятой, становится богом. В этом истинная цель нашего существования, Хаджар, цель пути развития. Когда даже маленький сверчок может стать Богом, в этом сокрыта истинная суть пути развития, философия нашего мира. Слова, которые произносил Крыло Ворона, как и говорил Пепел, имели большую силу. «Любое существо может стать Богом», Но если это так, то в чем смысл преклонения перед теми, чье место ты можешь занять и сам? И как ты думаешь, Хаджар, много ли богов хочет, чтобы к ним бесконечно присоединялись все новые и новые воины и маги, чтобы появлялись новые мудрецы и провидцы, те, кто принесет больше знаний, больше силы, чем есть у старых богов? Хаджар знал ответ на этот вопрос знал его и крыло ворона. Через 777 лет, Хаджар, начнется парад демонов. Время, когда истончается грань между четырьмя мирами, когда фейри и духи, демоны и боги вновь пройдут по земле смертного мира. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты уже услышал. Крыло ворона отставил пиалу, и подняв тяжелый меч за тесёнки водрузил его за спину орден ворона примет участие в этом параде хаджаар дархан все примут ибо уже пали древние стены и проснулся последний король слова сказанные первым человеком сбываются и тебе придется выбрать под чьим стандартам ты пойдешь на последнюю войну этого мира и чтобы ты понимал о чем я говорю Твой учитель, великий мечник Орун, используя всю крыло ворона, сделал явное ударение на этом слове. Свою силу проиграл в схватке слабейшему из нашего первого круга. Что же до учителя, еще сорок веков назад, будучи лишь безымянным, он повергал бессмертных. Ныне он небесный император. Это невозможно. Так же невозможно, как повелитель который разрушил в одиночку древнюю секту. Крыло ворона бросил несколько монет на стол и, развернувшись, перед тем, как исчезнуть среди столов, проговорил, не оборачиваясь. «Мы еще встретимся, северный ветер. Помни о том, где твои братья и сестры, а где те, кто хотят нас уничтожить. Учитель будет рад рассказать и показать тебе больше, чем ты можешь себе представить». Хаджар остался сидеть напротив вдрызг пьяной принцессы, которая что-то нечленораздельно бурчала. Рядом с ним стояло копье, способное поразить любую цель, если ты заплатишь за это самым ценным, что у тебя есть. Он только что общался с представителем Ордена, который был даже старше, чем «Страна драконов», и услышал вещи которые на корню переворачивали его представление об окружающем мире. А еще Крыло Ворона обмолвился о чем-то таком, что соотносилось со словами Карейна, которые тот произнес перед тем, как в прямом смысле вытолкнуть Хаджара из страны Фейри. «Демонов Тарос», — прорычал Хаджар, — «Демонов Орден, Морган, Император Драконов, Хельмер и Яшмовый Император». Хаджар схватил кувшин браги и, не разливая в чарку, осушил его в несколько глотков. По голове как-то раном ударили, но это именно то, что в данный момент было так нужно Хаджару. «Ничего не было», — не спрашивала, а утверждала Акена. «Разумеется, моя принцесса», — поклонился Хаджар. На простых лошадях они подъезжали к главным воротам Данатана, хотя с утра обнаружили друг друга спящими в обнимку где-то в лесу на границе столицы. И самое неловкое было то, что спали они без всякой одежды. Хаджар, размышляя о разговоре, который ждал их с Морганом, совсем не обратил внимания на то, что на этот раз принцесса его не поправила».